Третье. В космосе существуют силы хаоса, силы разрушения и силы созидания. Наличие этих сил в том или ином виде и количестве имеется во всех явлениях. Удерживая и сосредотачивая сознание на них, именно их и усиливаем и утверждаем. Глаз открытый на добро в каждом явлении силы светлые и строительные вызывают жизнь. Отсюда добрый и дурной глаз. Хорошо не только в людях видеть добро, ли его утверждение, но и в предметах, вещах и явлениях. Сознание, привыкшее к утверждению добра во всём, есть сознание творца и строителя доброго. Убережжом сад от того, чтобы стать разрушителями. Ибо становясь таковыми, служим тьме и злу. Потому так болезненны реакции процессора разрушительного мышления, видеющего во всём элементы хаотических энергий. Явные пособники тьмы иначе мыслить не могут. Лучше ошибаться в преувеличении добра, чем усиливать тьму, вызывая к жизни энергии разложения. Это относится ко всем явлениям жизни.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 Добром на добре и элементах добра строим. Иерархия темная придерживается обратного, вызывая к жизни силы тьмы, хаоса и разрушений. В этом их главный вред. Служение эволюции диаметрально противоположно по существу и методам. В жизни народов сиятели смуты и разложения особенно вредны. Темному фокусу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 Но нужно научиться видеть оба её полюса в их взаимосоответствии. Несовершенство не есть зло, но отсутствие добра. Без понимания пар противоположностей и взаимосвязи не может дух продвигаться. Все учения основаны на понимании полюсности во всём. Мир мой даю вам, и принёсший в мир не мир, но меч, говорю душу свою потерявшей её обретёт так всякое учение жизни основано на постижении пар противоположностей явленных